Номер 63. Зазеркалье Вселенной. Искажение пространства и времени. В черных дырах происходят очень странные изменения времени и пространства. Обе эти величины, которые кажутся нам стабильными и незыблемыми, искривляются. Например, прямая линия, по которой в нормальных условиях движется свет, В районе черной дыры становится кривой, значит, пространство меняет свою структуру. Чтобы проиллюстрировать искривление времени, можно представить гипотетический опыт. В черную дыру опускается космический аппарат, на поверхности которого находятся часы. За ним наблюдают с Земли в телескоп. Чем ближе будет аппарат к черной дыре, тем сильнее будет замедляться время на часах. А если внутри аппарата окажется космонавт, то на его часах время будет идти в обычном режиме, и он не заметит никакого искривления. То есть, с точки зрения наблюдателя и с точки зрения участника событий, время будет идти по-разному. Этот эффект называется гравитационным замедлением времени. С расстоянием тоже произойдут интересные вещи. Если на в черную дыру тело будет смотреть наблюдатель, то ему покажется, что тело постепенно замедляется и в итоге практически останавливается у горизонта. А на самом деле оно уже упало вниз. При этом цвет падающего объекта будет становиться все более красным, потому что мощная гравитация черной дыры смещает свет в красную сторону спектра. В конце концов, цвет достигнет инфракрасного диапазона, который человеческий глаз не воспринимает, и тело просто исчезнет для наблюдателя. Если же в черную дыру падает космический корабль, а внутри него находится космонавт, выглядывающий в иллюминатор, то для него все окружающее будет окрашено в фиолетовые цвета спектра.